«У вас ведь есть какое-то средство от этой болезни?» «Боюсь, лекарства нет. Я не про то, чтобы лечить, но чтобы с этим покончить. Мы пока не имеем права это отпускать, капитан. Примерно за неделю до того, как радиация накроет очередной округ, радио сообщит подробности. Тогда мы станем раздавать это средство всем, «Кто не попросит». Он помедлил. «Возможно, на нас обрушится гнев в церкви, но, я так думаю, каждый будет решать сам». «Я должен постараться, чтобы жена все поняла», — сказал Питер. «Ей ведь надо будет заботиться о малышке, а меня, возможно, здесь не будет». До отъезда я должен это уладить. Когда придет время, я могу все объяснить, миссис Холмс. Я предпочел бы объяснить сам. Она, наверное, расстроится. Ну, конечно. Аптекарь постоял в раздумье, потом предложил. Пройдемте на склад. Он отворил запертую на ключ дверь и провел Питера в лабораторию. В углу стоял большой ящик, крышка приподнята, аптекарь ее откинул. Ящик заполняли красные коробочки двух размеров. Аптекарь достал две коробочки, побольше и поменьше, и пошел обратно в раздаточную. Открыл коробочку поменьше. В ней оказался пластиковый флакончик с двумя белыми таблетками. Он откуприл флакончик... Вынул таблетки, осторожно отложил и заменил двумя таблетками аспирина. Опять вложил флакончик в коробку и закрыл ее. И подал Питеру со словами. «Это для всех, кто захочет что-то принять». «Возьмите ей, покажите миссис Холмс». «Одна дает почти мгновенную смерть, вторая — запасная». «Когда настанет время, мы будем их раздавать прямо из-за прилавка». «Большое спасибо», — сказал Питер. «А как быть с ребенком?» Аптекарь поднял другую коробочку. «Для ребенка или для наших четвероногих любимцев, для кошки или собаки — это... Немного сложнее. Он открыл коробочку, достал маленький шприц. У меня есть использованный... Вот я кладу в коробку. На ней написано все, что надо. Просто сделать укол под кожу. Девочка очень быстро уснет. Он опять вложил пустышку в красный футляр и обе коробочки подал Питеру. Моряк, С благодарностью их взял. «Вы очень добры», — сказал он. «И когда придет время, жена сможет просто получить их в аптеке». «Совершенно верно». «И сколько они будут стоить?» «Нисколько», — сказал аптекарь. «Они бесплатные». Из трех подарков, которые в тот вечер Питер Холмс привез жене, Больше всего ее обрадовал манеж. Налехонький манежик, светло-зеленый, с несколькими рядами нанизанных на проволоку ярких разноцветных колец. Еще не войдя в дом, Питер расставил его на лужайке и позвал Мэри. Она вышла, придирчиво осмотрела покупку, проверила устойчивость, не сможет ли малышка его опрокинуть, повалить на себя. «Надеюсь, Краска держится прочно. Ты же знаешь, Дженнифер пробует сосать все, что попадется. А зеленая краска такая вредная. В нее входит медный купорос. Я спрашивал в магазине. Успокоил жену Питер. Это не масляная краска, это особенная. Чтобы не слезнуть, ребенку нужна слюна пополам с ацетоном. Дженнифер почти со всех игрушек обсосала краску. Мэри немного отступила, оглядела манежек. Такой приятный цвет очень подойдет к занавескам в детской. Я так и думал, — сказал Питер. Там был еще голубой манеж, но я подумал, что тебе этот больше понравится. Мне очень нравится. Мэри обняла мужа, поцеловала. Чудесный подарок. Ты, наверное, совсем измучился с ним в трамвае. Большущее спасибо. Ничуть я не измучился. Питер ответил поцелуем. Я так рад, что тебе понравилось. Мэри Пошла в дом за дочкой, усадила ее в манеж. Потом они понемножку выпили и посидели на лужайке возле манежа. Курили, смотрели, как поведет себя дочка на новоселье. Крохотная лапка крепко уцепилась за столбик манежа. «Смотри, теперь есть за что держаться. Вдруг она слишком рано начнет вставать на ножки», — встревожилась в Мэри. «Ведь без этого она еще не скоро научилась бы ходить». А когда маленькие начинают ходить раньше времени, они растут кривоногими. «Думаю, можно этого не бояться», — возразил Питер. «Я хочу сказать, у всех детей бывают такие манежи. И у меня был когда-то, а я от него рос кривоногим. Да, наверное, если бы не манеж, она нашла бы другую опору. Держалась бы за стул, мало ли». Когда Мэри пошла купать и укладывать малышку, Питер отнес манеж в дом и расставил в детской, потом накрыл стол к ужину, потом вышел на веранду и постоял, нащупывая в кармане красные коробочки, и спрашивал себя, как же, черт возьми, вручить жене еще и эти подарки. Наконец вернулся в дом и налил себе виски». Он вручил их в тот же вечер незадолго до того, как Мэри, прежде чем им лечь спать, еще раз подняла девочку. Он сказал, запинаясь, «Пока я не ушел в рис, мне надо еще кое о чем с тобой поговорить». Мэри подняла на него глаза. «О чем?» «Насчет лучевой болезни, которой сейчас люди болеют. Есть вещи, которые тебе следует знать». А это...» — с досадой перебила Мэри. «До сентября еще далеко. Не хочу я про это говорить. Боюсь поговорить надо. Не понимаю, с какой стати. Когда придет время, тогда мне все и скажешь. Когда мы будем знать, что это близко, миссис Хилдред говорит ее мужу, кто-то сказал, что в конце концов до нас не дойдет, вроде оно движется все медленнее, нас это не коснется». «Не знаю, с кем там говорил муж, миссис Хилдред, но только это сплошное вранье. До нас дойдет, будь уверена, может быть, в сентябре, а может быть, и раньше». Мэри широко раскрыла глаза. «По-твоему, мы все заболеем?» «Да», — сказал Питер. «Мы все заболеем этой болезнью, и все от нее умрем. Поэтому я и хочу тебе кое-что объяснить». «Разве нельзя объяснить попозже?» Когда уж мы будем знать, что это и правда нас не минует. Питер покачал головой. «Лучше я скажу теперь. Понимаешь, вдруг меня в это время здесь не будет. Вдруг все пойдет быстрее, чем мы думаем, и я не успею вернуться из рейса. Или со мной что-нибудь случится, попаду под автобус, мало ли». «Никаких автобусов больше нет», — негромко поправила Мэри. «Это ты про свою подводную лодку?» «Ну, пусть так. Мне куда спокойнее будет в походе, если я буду знать, что ты во всем разбираешься лучше, чем сейчас». «Ну ладно, рассказывай», — нехотя уступила Мэри. Питер задумался. Заговорил не сразу. Рано или поздно ну, все мы умрем. Не думаю, что такая смерть много хуже любой другой. Дело в самой болезни. Сперва мутит, а потом и в пьянь начинает тошнить. И это не проходит. Что не съешь, тебя выворачивает наизнанку. В желудке ничего не удерживается, понос, становится хуже и хуже. Может немножко полегчать, а потом опять все сызново «Под конец совсем ослабеешь, но и умираешь». Мэри выдохнула длинную струю дыма. «И долго все это тянется?» «Я не спрашивал. Думаю, у всех по-разному. Дня два-три. А если на время поправишься, пожалуй, что две-три недели?» Помолчали. «Много почкатни, сказала наконец Мэри, — Наверное, если все захворают сразу, так и помочь некому. Ни докторов не будет, ни больниц...